— подумал он, — она не будет ждать меня. Пройдусь я по саду, а вось освежу свою голову. Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферис.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 Не благодарила ли меня лукавая, не клялась ли мне в верности? Нет. Не надейся, дружин Андреич, на верность женскую. Женская верность. Терем высокий, дверь дубовая, до да запоры железные. Поторопился дружин Андреич.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 Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь, когда на того не примечало, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда дружин Андреевич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга. Прошло дня четыре. Морозов сидел в брусиной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении.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 в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем, но, поздравляя его с счастливым возвратом и почуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки, предательство. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему. Морозов не узнал ничего, и вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутой книгой. Размышление его прервал вошедший слуга, но увидя нахмуренный лоб Морозова, Он почтительно остановился. Морозов попросил его взглядом. — Государь, — сказал слуга, — едут царские люди преди всех князь Афанасий Иванович Вяземский. уже они близко. Прикажешь встречать? В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью или вощагой передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину. — Вяземский... «Едет ко мне?» – сказал Морозов. «Что он? Рехнулся? Да может, он едет мимо? Ступай к воротам и подожди. А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба соли не веду. Ступай!» Слуга колебался. «Что еще?» спросил Морозов. Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому. Ступай! Закричал Морозов и топнул ногой. Боярин, сказал вбегая дворецкий, князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам. Князь говорит, яде послан от самого государя. От государя? Он тебе сказал...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 а впереди их князь Афанасий Иванович на статном караковом жеребце в серебряной сбруе въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан, из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком, с выпущенной в два конца золотой бахромой, заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые софьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Черные кудри Афанасья Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою.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 ответил Яземский. «Великий государь велел тебе сказать свой царский указ. Боярин, дружина, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях и быть тебе, боярину, дружине по-прежнему в его великого государя милости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 а потом сяду с вами пировать до поздней ночи. Опричники вошли. Морозов подозвал холопа. Садись на конь, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклоны и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день. Царь, де пожаловал меня милостью великою, Изволил де снять с меня свою опалу. Отдав это приказание и проводив в сене гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь. Перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий, да сколько нужно было людей для прислуги опричникам. подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди. Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести. Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина.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 Пили они про государя и про царицу, и про весь царский дом, пили и про митрополита и про все русское духовенство, пили про Вяземского, про серебряного и про ласкового хозяина, пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни. вот то Я ожидал Морозов. Дорогие гости, сказал он, Не пригоже без хозяйки пить про хозяйку. Сходите, продолжал он, обращаясь к слугам, Сходите за бояриней, Пусть сойдет почвать из своих рук дорогих гостей. Ладно, ладно, зашумели гости, Без хозяйки мед не сладок. Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками. Она держала в руках золотой поднос с одной только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком. Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей,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 Но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при серебрянном, не боялась нахального князя. «Не он», — подумал Морозов, —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 — Дружина Андреевич! — Останься, Елена, — сказал спокойно Морозов. — Подожди, ты не можешь теперь уйти. Это невиданно, неслыханно. Надо кончить обряд. И он проникал жену насквозь испытующим взглядом. — Ноги не держат меня, — произнесла Елена. «Что?» — сказал Морозов, будто не расслышав. «Угорела? Эх, невидаль Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены. Она еще ребенок, больно застенчива, ей в новинку обряд, да к тому еще угорела. Подходите, дорогие гости, прошу вас!» «Да где ж Серебряный?» — подумал дружин Андреевич, пробегая глазами гостей. Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов сматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу. Но Елену окружали гости, муж не спускал с нее глаз. Надо было на что-нибудь решиться». Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов. Елена.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 об Никиты Романыча. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями. Ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета, но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романыча. Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, Все это разрушительно потрясло ее телесной силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала, как в лихорадке, ноги под ней подкосились, и из уст вырвались слова «Пресвятая Богородица, пожалей меня!» Морозов подхватил Елену. «Эх», — сказал он, — «вот женское-то здоровье! Посмотреть-то кровь с молоком, а немного угару так и ноги не держат. Да ничего, пройдет. Подходите, дорогие гости». Голосы приема Морозова ни в чем не изменились. Он также казался спокоен, также был приветлив и доброхотен.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 «Пора бы за дело!» «Молчи!» отвечал шепотом Вяземский. «Старик услышит!» «Хоть и услышит, не поймет!» продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного. «Молчи!» повторил Вяземский. «Я тебе говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак подам!» Я опричник двинулся встать. Вяземский сильной рукой пригвоздил его к скамье. «Уймись!» Сказал он ему на ухо, не то вонжу этот нож тебе в горло. — О, да ты еще грозишь! — вскричал опричник, вставая со скамьи. — Вишь ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить, ведь ты не наш брат. Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалование заедаете. Да погоди, посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана кольчуга, то вымай саблю, посмотрим, чья возьмет.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 «Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые!» Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе почивальни. Серебряный также хотел удалиться. Морозов остановил его за руку. «Князь», — сказал он шепотом, — «обожди меня здесь». И оставя серебряного, дружина Андреевич отправился на половину жены.